Глава шестая. Судя по виду, брат не спал неделю. К тому же напоминал дикобраза. Спереди и по бокам торчали светлые волосы. Колбу липли мокрые пряди. С них стекала вода. <смех> Явился, надо же. В синей футболке и чёрных джинсах с прорехами на коленях. Ошалевший и растерянный. Злость на него взыграла с новой силой. Остин проскрепил чёрными кедами по половицам. Я пошла на него. Какого чёрта тебе тут надо? Карь, это да ладно тебе. Его усталый взгляд перескочил с меня на Эллади, и Остин тут же рванул к ней. Ё-моё, что с тобой? крикнула он, затем повернулся ко мне. Что с ней? Моё сердце бешено стучало. Грудь вздымалась от ярости. Исчезни из моего дома, Остин. Мне до тебя сейчас. Наши разборки подождут. Ну и наглец. У него материнские нервы. «И отцовские тоже. Просто с ума сойти!» Он вдруг стал похож на мальчишку. Остин никогда не умел контролировать свои чувства. Мы были близнецами во многих отношениях, но не в этом. Его взгляд, обращённый на Элоди, напомнил мне о маленьком зеленоглазом мальчике, который плакал из-за того, что папе продлили срок боевой командировки. Остин рыдал каждый раз, когда отцу предстояло участвовать в войне. Я же не рыдала. Наоборот, испытывала облегчение. Оно росло вместе со мной, хотя я никому не рассказывала. Что с тобой? Вновь спросила Остин у Эллади. Она дрожала, согнувшись и обхватив живот руками. Я живот. Странное ощущение. Ребёнок. Эллади покачала головой. Наверное, ерунда. Я к себе через чур прислушиваюсь. Ты беременна. И тебе нехорошо. Давай позвоним врачу или ещё кому-нибудь. «Ну и кому я позвоню за советом? Не маме же и не Стелле». «Нужно ехать к Мартину», — заявил Остин. «Что?» — ахнула я, но умолкла. «Чёрт, ну да. У нас же в гарнизоне госпиталь имени Мартина». «В больницу», — пояснил брат. «Да понятно», — огрызнулась я. Не хватало ещё, чтобы он заподозрил меня в мыслях о Каиле. «По шкале от одного до десяти. Какой силы у вас?» — передразнил Остин гипотетического доктора. «Так ты себе врачей представляешь?» — спросила Элоди, тяжело дыша. «Угу. Прости, я не доктор Стюарт. Или как там зовут Патрика Демпси в медицинском сериале». Брат сумел вызвать у неё улыбку. Однако бледность Элоди усиливалась на глазах. Я паниковала, но изображала уверенность и тоже смеялась. Причём смех был искренним. Я чувствовала пустоту и цельность, тревогу и спокойствие. Забавная штука эмоции. Мы столько всего можем ощущать одновременно. Способность быть разной в одну и ту же секунду. Бремя навалившихся проблем. Что это? Суровое наказание от бездушного древнего бога, боль, трудности, психологическая травма, несчастная любовь. Всё обрушилось на одного человека. А тут ещё Элади собралась преждевременно рожать у меня на кухне. Мысли бешено скакали, а Элади смеялась над анатомией гры. «Надо же. Не расстраивайся. Я всё равно больше люблю Дага Росса и скорой помощи», — утешила подруга Остина. Говорила она неровно, в паузах между тяжёлыми выдохами. Придерживала живот и выгибала спину. «Не знаю, кто он такой, но...» — Элоди вытаращила глаза. «Как не знаешь? Это же американский сериал «Джордж Клуни». «А ты не знаешь?» — она вновь выгнулась дугой. «Ребята!» — позвала я, наконец, вслух после того, Как трижды сделала это мысленно. Оба посмотрели на меня. Элоди напоминала привидение. Она согласилась со мной прежде, чем я успела открыть рот. Хорошо, хорошо, надо ехать. Элоди, сможешь встать? Наверное, лучше сразу в скорую, а не к врачу. Я гляну в Гугле на всякий случай. Я понимала у неё что-то вроде приступа панической атаки. Это может быстро пройти, а может и ухудшится, тут не угадаешь. Лучше не рисковать. Символ её после недавнего сообщения доктора о низком уровне сахара в крови. Я погуглила и убедилась, что в таком состоянии беременную надо вести в скорую. Да, поехали. Эльф вперёд. Мобильный на столе вновь засветился. Вспыхнула фото отца Элди. Я покосилась на неё. Не видит? И перевернула телефон экраном вниз. Хотя бы убедимся в том, что малыш в порядке. Это недолго, я тебя отвезу. Сейчас в отделении скорой на роды немного. — заверил её Остин. — Я с вами. — Ладно, ладно. Надеюсь, мы и правда быстро. Элоди кивнула. В отделении скорой народу всегда много. Но я решила не возражать. Главное — успокоить Элоди. Остальное неважно. Она кивнула, и Остин, нагнувшись, подхватил её под коленки и поднял. Точно пакет с покупками. — Я могу идти! — возмутилась Элоди. Остин лишь надвинул капюшон дождевика ей на голову. Элоди вздохнула, но вырываться не стала. Пока Остин нёс её через двор, я искала ключи, которые обнаружились в кармане формы. Руки дрожали, хотя всё вроде было нормально. Ну, не совсем нормально. Но ведь не как в кино, где люди кричат, бегают, плачут и кругом дурдом. Я вдруг вспомнила про работу. Смена началась. Не жизнь, а чёрт и что. Я погнала Остина, открыла заднюю дверь машины, и он бережно опустил Эллади на сиденье. Мне очень хотелось сказать брату: чтоб он сел сзади. А лучше вообще ушёл. В его присутствии ей явно полегчало. Наверное, она думала, причём справедливо, что от меня сейчас толку мало. А Тостина, между прочим, не больше. Хотя рядом с ним Эллади немного успокоилась. Спрятала лицо в ладони и прислонила голову к его плечу. Когда он распахнул пассажирскую дверцу, я с трудом смолчала, лишь демонстративно вздохнула и села за руль. Включила музыку, глянула: удобны ли Эллади? Она плакала. Остин смотрел в окно, дёргал ногой, как всегда в минуты волнения, кажется, шевелил губами. Но я ничего не слышала за голосом Райана Сикриста, ведущего на радио. И едва выехали на шоссе, загорелась лампочка, не палатка двигателя. Беда не приходит одна. "Эль, военное удостоверение при себе?" спросила я, перекрикивая скрипучие дворники. Без документа на вполне могут не пустить за ворота. Если охранники окажутся не в духе, их не смягчит даже заплаканное лицо беременной, которой явно больно. Я прихватила удостоверение, оно лежало возле тельца. Объявил Остин. "Кари, послушай", начал он, когда я пошла на обгон грузовика с прицепом. "Нет", рявкнула я. Брат сложил руки на коленях, и я добавила: "Потом". Я многозначительно покосилась в зеркало на Эллади. Она изучала свой живот. По лицу текли слёзы. Поймав мой взгляд, Элоди сказала, «До да переезда сюда у меня таких приступов не случалось. Раньше ты жила по-другому. К тому же у тебя не было мужа на войне и ребёнка размером с ананас в животе». В её глазах вспыхнул слабый огонёк, уголки губ на мгновение приподнялись. «Да, это верно. Простите, что я вас переполошила». Она уже не плакала, но плечи ещё вздрагивали. «Минут через десять приедем», — сообщила я. Остин потянулся к моей руке. В детстве он делал так, когда родители спорили в машине. Обычно это происходило при возвращении с какого-нибудь увлекательного семейного уикенда, навязанного мамой. Она не выдерживала долго в доме, а папа не выносил её, и мама придумывала очередную эскападу. Видимо, они не могли провести бок о бок целых 2 1/2 дня, поэтому на обратном пути в воскресенье кричали друг на друга. Всё начиналось с папиной шутки. И заканчивалось тем, что мама хлопала дверью и ночевала на качелях, на крыльце. Клянусь, там мама чувствовала себя лучше, чем внутри папиного офицерского дома. Она не ощущала его своим. Иногда из-за родителей мы с братом сближались, а иногда из-за них отталкивали друг друга. Сейчас я отдёрнула руку. В истории с вербовкой Остин выступал в отрицательной роли. В роли нашего отца. Тот наверняка поспособствовал зачислению Остина на службу. Но в этот раз предали меня не родители, а брат. И я не хотела его прикосновений. Даже его присутствие в машине не хотела. Брат прислонился к боковому окну и уставился перед собой. Знакомый взгляд. Тоска. Жажда прощения и принятия. Я не в силах дать этого Остину. Он ведь ни шину на моём велике проколол. И ни кукле голову отломал, как в детстве. Поступок брата совсем другого масштаба. Небо и земля. Пусть теперь тоскует. Я не желаю сдаваться и прощать лишь потому, что не могу видеть Остина несчастным. Он сделал выбор. Хотя в детстве мы дали друг другу обещание. Остин отправит в лагерь для новобранцев, затем в Ирак или в Афганистан, или где мы там сейчас воюем. И что тогда? Армия погубит его, как губит всё и всех. Только я пока не готова говорить с ним об этом. Неважно, сколько раз я проверяла телефон и перечитывала нашу последнюю переписку. На самом деле я не готова к этой битве. Мы ехали в тишине. Все трое страдали. Каждый по-своему.